Глава пятнадцатая Воскресенье, 15 июля, выдалось очень теплым, но серый купол затянувшего все небо облако превратил небосвод в подобие прокинутой чаши. Уже к восьми часам утра термометры перевалили за 80 градусов, что гарантировало к полудню все 90. Старик встал рано и уже давно был в поле, поэтому Дион отложил на потом чтение Нью-Йорк Таймс и принялся за работу. Он как раз проходил по рядам рожшего за амбаром гороха, выпалывая случайно оказавшиеся тут колосье пшеницы, когда увидел приближающуюся к их ферме машину. В первую минуту он подумал, что это едет дядя Арт, но потом понял, что эта машина много меньшего размера и к тому же белая. Затем он разглядел установленную на крыше красную мигалку. Мальчик пошел к дому, на ходу вытирая лицо подолом футболки. «Это не машина констебля Барни», — окончательно решил он, когда увидел бегущий по борту со стороны водителя зеленые буквы «Шериф округа». В машине сидел мужчина с узким загорелым лицом. Его глаза прятались за стеклами солнцезащитных авиаторских очков. Выглянув из окна машины, он спросил, «Мистер Макбрайт дома, сынок?» Дион кивнул, подошел поближе к краю горохового поля и, сунув в рот два пальца, свистнул. Отдаленный силуэт выпрямился, обернулся в их сторону и неторопливо двинулся к машине. На мгновение Дюану показалось, что сейчас выбежит Уит и залает на незнакомца. Когда шериф вышел из машины, оказалось, что это невысокий, не меньше шести футов, четырех дюймов мужчина. Возможно, даже чуть выше. На голове у него была широкополая полицейская шляпа, и вид этого высокого скуластого человека, на носу которого красовались солнцезащитные очки и который к тому же имел пояс с кобурой и кожаные сапоги, заставил Диона вспомнить армейского вербовщика с рекламного плаката. Сходству чуть мешали полукружие пота, выступившие под мышками. — Что-нибудь случилось? — спросил Дион, на минуту испугавшись, что мистер Эшли Монтегю напустил на него этого копа. Накануне вечером миллионер выглядел здорово расстроенным, и потом, когда Дион вернулся в парк, чтобы возвратиться вместе с дядей Генри и тетей Линой, его уже не было. Шериф серьезно кивнул. «Боюсь, что да, сынок». Мальчик стоял, не двигаясь, ожидая, пока отец прошагает последние тридцать футов до машины. «Мистер Макбрайт?» — уточнил шериф. Старик кивнул и вытер лицо носовым платком, При этом на серой щетине остался след грязи. «Это я. Если вы насчет этой чертовой телефонной компании, то я уже объяснял, Мабелл». «Нет, сэр, дело в другом. Произошел несчастный случай. Старик замер на месте, как будто его ударили. Дион, наблюдавший за отцом, увидел, как на его лице выражение недоумения сменилось уверенностью. На свете был только один человек, чье имя могло привести к его дому». «Арт», — почти утвердительно произнес старик, — «он погиб?» «Да, сэр». Шериф поправил свои очки почти в то же самое мгновение, когда Дьюан тоже поднес руку к переносице. «Каким образом?» Старик смотрел куда-то позади шерифа, словно его глаза хотели разглядеть что-то очень-очень далекое или вообще несуществующее. «Автомобильная авария. Примерно час назад». «Где?» Услышав ответ на предыдущий вопрос, старик чуть кивнул, будто ожидал его. Такой жест Дьюану обычно доводилось видеть, когда они вместе слушали новости по радио или когда старик говорил о коррупции в политике. «На Джубили Колледж Роуд», — ответил шериф, — его голос звучал твердо, но не так бесстрастно, как у старика. «Каменный мост через ручей, примерно в двух милях от...» «Я знаю, где этот мост», — прервал его старик. Мы с Артом там частенько купались. Теперь его глаза будто обрели фокус, и он повернулся к Диону, словно хотел что-то сказать или что-то сделать. Но вместо этого снова обернулся к шерифу. «Где он?» «Когда я уехал, тело только вынимали из машины», ответил тот. «Если хотите, я отвезу вас туда». Старик кивнул и сел на место пассажира в машину шерифа. Дион торопливо прыгнул на заднее сиденье. «Это неправда!» Думал он, когда они ехали мимо фермы дяди Генри и тети Лины, на скорости не меньше семидесяти взлетели на холм и с ревом промчались мимо кладбища. Дион чуть не стукнулся головой о потолок, когда они опять спустились в долину. Он, кажется, решил и нас угробить. Машина шерифа мчалась с такой скоростью, что выбивала из дорожного покрытия пыль и гравий на глубину не меньше тридцати футов. Все деревья, кусты, трава, ветки, словом, все, что было расположено вдоль дороги, имело сероватый цвет, будто было осыпано меловой пылью. Дион прекрасно знал, что это всего лишь пыль от проехавших за день машин, но серые листва деревьев и серое небо над головой заставили его вспомнить о гадесе и о тенях царства мертвых, обитавших в бесконечной серой пустыне. Примечание. Гадас Аид бог подземного царства, обиталище мертвых в древнегреческой мифологии, конец примечания. Об этом ему когда-то, когда он был еще совсем маленьким, рассказал дядя Арт. Они тогда читали и о Одиссеи, спустившемся в царство Гадоса и преодолевшем серые туманы, чтобы встретиться с тенью своей матери и бывших союзников». Шериф не притормозил около соответствующего знака на перекрестке 6-й окружной и Джубили Колледж Роуд. Вместо этого он свернул на широкую полосу проселочной дороги. Дион знал, что мигалка на крыше крутится, хотя самого звука сирены не слышал. «Странная спешка», — подумал он про себя. Впереди него высилась совершенно прямая спина старика, Он смотрел прямо перед собой и только чуть раскачивался в такт движению машины. Они проехали еще две мили к востоку. Дион глянул налево, туда, где начиналась длинная полоса лесов, среди которых пряталась цыганская тропа. Затем с каждой стороны начались пшеничные поля, изредка прерываемые небольшими островками деревьев у подножия холмов. Дион принялся считать распадки между холмами, которые они проезжали. Каменный ручей был в четвертом по счету. Вот они нырнули в четвертый раз, резко затормозили, и шериф съехал к левой обочине дороги, припарковавшись против движения. Впрочем, здесь не было никакого движения. Распадок и поросший редким лесочком склон холма были погружены в ничем не тревожимую тишину воскресного утра. Дион увидел, что за пролетом бетонного мостика стоит еще несколько автомобилей. Там были грузовик, тягач, видимо, вызванный сюда для буксировки разбившегося Кадиллака Теодиарта, безобразный черный «Шевроле» Дж.П. Конгдона, черный же микроавтобус, который Дион видел в первый раз, и еще один аварийный тягач со станции Тиксако на восточном конце Элмхевена, принадлежавший Эрни. Ни одной скорой помощи ни малейших следов присутствия машины дяди Арта. Наверное, произошла ошибка. Сначала Дьюан увидел повреждение моста. Старое бетонное покрытие было настелено лет 40-50 назад, и тогда же вдоль поребрика было установлено нечто вроде балюстрады, высотой около трех футов. Теперь с восточной стороны из нее был выломан огромный кусок ограждения длиной больше четырех футов. Дион видел, как торчали наружу ржавые железные крепления, подобно огромной скульптурной руке, указывая вниз на набережную. Дион подошел к старику и глянул вниз. Там суетился Эрни со станцией Тиксако вместе с еще тремя-четырьмя людьми, среди которых виднелась и крысиная личика мирового судьи. Еще там был кадиллак дяди Арта. Что произошло, Дион понял сразу. Арт послал машину так далеко вправо по узкому с односторонним движением мосту, что она своим левым бортом ударилась о бетонное ограждение, тяжелый двигатель прошил насквозь сиденье водителя, и большой кадиллак полетел вниз, как выброшенная игрушка. Двухтонная громадина ударилась о деревья на противоположной стороне, начисто выломав с корнями молодые саженцы и дуб десяти дюймов в обхвате, Затем стукнулось о большой вяз, росший на склоне холма. Дион видел глубокий надрез на стволе дерева, длинный шрам, бегущий по коре, и потеки древесного сока. «Интересно», — мелькнула у него в голове посторонняя мысль, «этот вяз почувствовал боль или нет?» Потеряв при этом ударе правую заднюю дверцу и примерно четверть приборного щитка от второго столкновения, Кадиллак проехал юзом еще футов 30-40, вырывая пни и невысокие деревца, и совершенно искалеченный, замер возле большого валуна, пока или сила тяжести, или столкновение с другим большим деревом, а, возможно, и то и вместе не столкнули его вниз по склону прямо в ручей. Теперь он валялся на дне неглубокого ручья вверх тормашками. Левое переднее колесо отсутствовало но зато три остальные странно уцелели и выглядели вполне исправными. Дион машинально отметил новизну покрышек, дядя Арт всегда очень заботился о резине на колесах. Сохранившееся шасси выглядело чистеньким и почти новым, за исключением части подвески, которая была вырвана с корнем. Одна из дверей Кадиллака была оторвана и болталась на одном креплении. Сиденье рядом с водителем не утонуло, хотя валялось почти в воде. Обломки и куски металла, хрома и стекла усыпали почти весь склон и ярко сверкали, хотя день был пасмурным. Дион увидел и другие вещи. Носок с ромбовидным рисунком, валяющийся на траве, пачку сигарет около валуна, несколько дорожных карт, разбросанных по кустам. — Тело уже увезли, Боб! — крикнул Эрни, едва глянув наверх. Он привязывал канат к передней оси машины. «Донни и мистер Мерсер заехали с «А, здрасте, мистер Макбрайт!» И Эрни вернулся к своей работе. Старик облеснул пересохшие губы и, не поворачивая головы, обратился к шерифу. «Он был мертв, когда вы прибыли сюда». В очках шерифа Дион видел отражение кромки далекого леса. «Да, сэр». Он был уже мертв, когда тут проезжал мистер Картер и заметил, что что-то валяется у подножия холма. Уже через полчаса я оказался здесь. Мистер Мерсер — это коронер округа, вы знаете. Он сказал, что мистер Макбрайт, э словом, ваш брат, умер мгновенно. Отдуваясь, по холму взбирался Джи Пи Конгдон. Когда он добрался до стоявших, их обдало парами виски. Мировой судья поддернул мешковатый комбинезон и заговорил «Примите мои искренние!» Старик не ответил и, отвернувшись, стал спускаться вниз, скользя по грязи и придерживаясь пальцами за ветки кустов. Дион пошел за ним. За ними осторожно последовал шериф, стараясь не зацепиться за колючки репейника и не запачкать в грязи свои коричневые брюки. Старик остановился на самом берегу ручья и, и стал всматриваться в изуродованную машину. Крыша была сорвана, и вода поднялась до перевернутой приборной доски. Дион с болью увидел, что автоматические регуляторы фар оторваны начисто. С пассажирской стороны салон был относительно цел, даже искореженная крыша над ним выглядела более целой, зато сиденье водителя было буквально раздавлено. Руль отсутствовал, но рычаг от него был на месте, уходя в воду фута на два. Впереди, там, где должен был находиться водитель, груды искореженного металла и разорванный кожух двигателя заполняли с собой все пространство, напоминая труп безжалостно расчлененного робота. Шериф отряхнул брюки и присел рядом, стараясь держать свои начищенные ботинки подальше от грязной воды и ила. Он откашлялся. Потеряв контроль за управлением, ваш брат ударился о заграждение моста и, э как видите, этот удар убил его на месте. Старик кивнул так же бесстрастно, как и до этого. Он сидел на корточках, ноги по щиколотку в воде, уперев ладони в колени. Опустив взгляд, он принялся разглядывать свои пальцы, будто это были какие-то посторонние предметы. Где он? «Мистер Мерсер забрал тело в похоронную контору Тейлора», — ответил шериф. «Он... он должен кое-что сделать с телом, и потом вы сможете поговорить с мистером Тейлором». Старик спокойно покачал головой. Арт никогда не любил похороны, и уж тем более у Тейлора. Шериф снова поправил очки. «Мистер Макбрайт, скажите, пожалуйста, ваш брат был пьющим человеком?» Тут старик повернулся и в первый раз взглянул в лицо шерифа. Он, разумеется, не мог быть пьян в утро воскресного дня. Голос отца звучал по-прежнему бесстрастно, но Дион чувствовал в нем нотки поднимающегося бешенства. «Да, сэр», — кивнул шериф, — «все они отступили на шаг, когда Эрни, прицепив трос, стал вытягивать его лебедкой. Передняя часть кадиллака медленно приподнялась, из окон хлынула вода, и машина стала разворачиваться капотом в сторону набережной. Ну что ж, возможно, у него внезапно случился сердечный приступ, или же пчела залетела в салон. Уйма людей теряют контроль над управлением из-за этих насекомых. Вы просто не поверите, как много. «С какой скоростью он ехал?» — спросил Дион, сам с удивлением прислушиваясь к звучанию своего голоса. Старик и шериф оба разом повернулись и посмотрели на него. Дион удивился, увидев, каким бледным и толстым было его отражение в очках шерифа. «Мы считаем, что примерно семьдесят пять-восемьдесят», — ответил шериф. «Но это я сужу по тормозным отметкам. Точно еще не считал. Но он ехал». «Мой брат никогда не превышал скорость», — процедил сквозь зубы старик, вплотную приблизив свое лицо к лицу шерифа. «Он чертовски уважал такие вещи, как ваши законы». «Я всегда говорил ему, что это глупо». Шериф минуту постоял, не сводя глаз со старика, затем перевел взгляд на разломанные перила моста. «Возможно, но в это утро он превысил скорость. Вот почему мы должны сделать тесты на присутствие алкоголя в крови». «Смотрите-ка!» — раздался крик Эрни, и все трое глянули в его сторону. Кадиллак сейчас повис вертикально над водой. Дион видел, как выливалась из окон вода, вместе с грязью и мелкими рыбешками. Ему вспомнилось, как они с Дейлом, Майком и другими городскими ребятами рыбачили здесь пару лет назад. «А может, кто-то столкнул его с дороги?» — подал голос Дион. Шериф глянул на него и долго не отводил глаз. «Никаких следов этого нет, сынок, и никто не доложил о столкновении с кадилаком на дороге», — старик хмыкнул. Дион подошел ближе к машине, которая на весу развернулась и сейчас была повернута к ним стороной водителя. Мальчик показал на длинную красную царапину, протянувшуюся как раз по этому борту. А эта краска не могла остаться от того автомобиля, который столкнул машину дяди Арта с моста? Шериф тоже подошел поближе, его очки почти вплотную прижались к искореженному борту. На мой взгляд, сарапина выглядит довольно старый, сынок. Но мы займемся этим». Он отступил назад, положил руки на пояс и усмехнулся. «Не так уж много машин в состоянии столкнуть Кадиллак с дороги, если он этого не захочет». «Ну, что-нибудь размером со школьный грузовик могло бы», — уверенно сказал Дион. Случайно подняв глаза, он увидел, как пристально смотрит на него с противоположного берега джи Конгдон. «Вам всем придется отойти, когда мы вытянем эту штуковину!» — прокричал Эрни. «Пошли!» — мотнул головой старик. Это были первые слова, с которыми он обратился к Диону, начиная с момента появления в их доме шерифа. Скользя, они стали взбираться на крутой берег обрыва. Вдруг старик сделал то, чего он не делал ни разу за последние несколько лет. Он взял Диона за руку. Когда они вернулись... Ферма показалась им обоим совершенно чужой. Покрывало облаков чуть разорвалось, и поля осветились ярким солнечным светом. Дом и амбар стояли словно свежеокрашенные, старенький пикап, замерзший у дома, казался совершенно новым. Ожидая, когда отец дослушает обращенные к нему на прощание слова шерифа, Дюон молча стоял у кухонной двери и размышлял. Из немой задумчивости его вывел звук отъезжающей машины. "Я съезжу в город", сказал старик. "Побудь дома, пока я вернусь". Дюан тронулся с места и направился к пикапу. Отец остановил его и мягко положил руку на плечо. "Нет, Юни, я хочу заехать к Тейлору, пока этот чёртов ястреб-стервятник не начал раскрашивать Арта, и у меня есть к нему несколько вопросов". Дюан стал было протестовать, но встретил взгляд отцовский глаз и понял, что этот человек просто ищет одиночество, оно необходимо ему, даже если это будет всего несколько минут за рулем машины. Мальчик кивнул и пошел обратно на веранду. Он хотел было снова заняться прополкой, но потом решил этого не делать. И с каким-то чувством вины понял, что он голоден. И хоть ему было много хуже, чем когда погиб уит Горло сжимала горячая боль, а грудь, казалось, была готова разорваться от страдания, Дьюану хотелось есть. Он покачал головой и в перевалку зашагал к дому. На ходу, дожевывая сэндвич с ливерной колбасой, сыром, беконом и листьями салата, Дьюан направился к отцу в мастерскую, размышляя, где он мог оставить Нью-Йорк Таймс. Но главным образом в его мозгу стояла картина разбитого кадиллака, усыпавшем берег никелем, и осколках стекла, и мысли о полосе красной краски на двери водителя. На телефонном отвечающем автомате отца мигала зеленая лампочка. Погруженный в свои мысли, рассеянно доедая сэндвич, Дион перемотал катушку маленького магнитофона и нажал кнопку воспроизведения. Дарен, Дюан, Черт возьми! Вы не можете отключить этот чертов автомат и взять в руки телефонную трубку!» — раздался раздраженный голос дяди Арта. Дион застыл с набитым ртом и резко выключил воспроизведение. Его сердце сначала остановилось, потом как-то странно бухнуло, почему-то очень громко, и болезненно забилось. Дион с трудом сделал глотательное движение, вдохнул, еще раз перемотал катушку и включил магнитофон. «Телефонную трубку! Дион, я тебе звоню!» «Я нашел то, что ты разыскиваешь. Проколокол. И эта вещь все время была у меня в библиотеке, Дион. Это просто поразительно. Не верится, но не подлежит сомнению. Я расспросил человек 10 своих старых приятелей в Элмхевене, и никто ничего не знает. Но это не важно. В этой книге написано, что... Впрочем неважно, я все сам тебе покажу. сейчас э, 20 минут десят я буду у вас в 10:30, пока парень! Дион еще дважды прослушал запись, затем выключил отвечающий автомат, нащупал рукой стул и тяжело рухнул на него. Давление в груди стало слишком сильным, чтобы ему можно было сопротивляться, и он дал ему волю. Слёзы потоком текли по щекам, Редкие рыдания сотрясали его тело. Немного времени спустя он снял очки, тыльной стороной ладони вытер глаза и откусил кусок сэндвича. Прошло много времени, пока он смог встать и пойти на кухню. Приведенный в справочнике номер телефона шерифа не отвечал, но Дион сумел дозвониться к нему домой. Он совсем забыл, что сегодня воскресенье. «Книга — Книга? — удивленно переспросил шериф. «Нет, я не видел никакой книги, а это очень важно, сынок». «Да», — ответил Дион и затем добавил, «для меня». «Нет, на месте аварии я ее не видел, но, конечно, всю местность мы не стали прочесывать. Может, она еще там валяется, но в машине ее не было». «Где сейчас находится машина? У Эрни?» «Да, у Эрни или у Конгдана?» «У Конгдана?» Дион раздавил случайно зажатую в пальцах корочку хлеба в пыль. «С чего она может быть у Конгдена?» До Диона долетел звук, который очень напоминал подавленный вздох от вращения. «Ну, понимаешь, джи узнаёт узнает об авариях на дорогах по своему полицейскому радио, установленному у него в машине. Иногда он после этого связывается с Эрни. джи покупает у него разбитые машины и затем продает их на авторынке в Олхилле». «По крайней мере, это то, что нам известно об его делах». Как и до большинства жителей города, до Диона доходили слухи о том, что мировой судья приторговывает краденными автомобилями. В голове Диона мелькнула мысль о том, не придется ли ко у дяди Арта быть использованным в этом бизнесе. Немного помолчав, он спросил, «Вы не знаете, куда отправили машину сегодня?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил шериф, — «либо на стоянку Керни, поскольку ему обязательно сегодня было нужно возвратить аварийный тягач. Сегодня он дежурил, а его жена терпеть не может, когда он привозит этот тягач домой. Но ты не беспокойся, сынок, все личные вещи мы вам непременно вернем. Вы его прямые наследники, не так ли?» «Да», — сказал Дион и подумал, какое древнее торжественное слово «наследники». Впервые оно встретилось ему, когда он читал Чосера. Эту книгу он брал у дяди Арта. Он — наследник дяди Арта. «Да», — тихо повторил он. «Вот и не волнуйся, сынок. Все книжки или еще там что, что было в машине, мы вам вернем. Я утром заскочу к Эрне и сам все проверю. Между прочим, мне кое-что надо бы уточнить, чтобы написать рапорт. Вы с отцом будете дома вечером?» «Будем». Когда разговор был окончен, дом показался Дьюану еще более пустым, чем до того. Слышно было тиканье больших часов на кухне и мычание коров на дальнем пастбище. Небо снова заволокло тучами. Несмотря на то, что стояла жара, свет был совсем не солнечным.